Глава четырнадцатая Молодая королева выглядела вполне здоровой. Таймир, подхватив ее на руки, открыл портал и перенес всех домой. В замке уже суетились тувронцы выполняли распоряжение Юстины, взявшей на себя управление королевством во время отсутствия правителей. Как только Таймир и Рада вошли в замок, Юстина велела отнести королеву в спальню. Таймир послушно нес жену на руках и в нужном направлении не переставляет целовать и выпустил из рук, правду всего на мгновение, только тогда, когда укладывал ее на постель в своих покоях. Юстина осмотрела королеву на предмет повреждений и вынесла вердикт. «Все в порядке с нашей королевой», — успокоила она сына. А с дочкой, не сводя напряженного взгляда с лица жены, уточнил Таймир. Королева замерла, потом начала улыбаться. «Вот негодники!» — всплеснула она руками. «И когда нас с отцом думали новостью обрадовать?» «Как только найдем Якина». — пояснил Тай и лег рядом с любимой. — Так как там дочка? Юстина несколько мгновений сидела на краю кровати рядом с королевой, положив свою руку на ее живот. — Прям сразу и дочка! — пробормотала Юстина. — А может сын родится? Наследник? — Нет, дочка! — рассмеялась Рада. — Пророчество уже появилось. Юстина удивленно посмотрела на детей. — Ну, дочка — это просто отлично! — наконец проговорила ведьма. — Все в порядке с ребеночком? Таймир облегченно выдохнул. Рада, обняв мужа, закрылась лицом его шею, а Юстина отправилась ставить в известность своего мужа о предстоящей смене его статуса и звания. Совсем скоро он станет дедом. Ночью, когда ужин давно уже закончился, все жители замка разобрелись по своим покоям, Боря и Таня лежали в постели. Все трудности были позади, и в сердце Тани начала зарываться мысль, что пророчество может быть ошибочным, либо оно просто неверно истолковано. Вот бы найти Изольду, она бы точно все расставила по своим местам. Но Якин не мог ничего ответить, а поиски в пещерах, где прятался маг, не принесли результатов. Вновь тупик. Проснувшись утром, Борислав долго смотрел на свою принцессу. Он, как и жена, уже почти поверили в ошибку предсказания. Оптимизм, надежда и радость переполняли его. Кроме Якина, врагов и правителей Туврона не было. Тело мага, расколотое на тысячи кусков, было погребено глубоко под землей. Его останки не сможет найти ни один маг. Правитель с генералом позаботились об этом. Танейда пошевелилась во сне, улыбнулась. Знала, что муж уже проснулся и смотрит на нее. Чувствовала взгляд зеленых глаз и купалась в его нежности. «Не спишь уже?» – тихо жепнула Таня. «Не сплю», – услышала она немного хриплый со сна голос мужа. «А ты поспи. Рано еще» распорядился он. Принцесса, повернувшись к любимому, вновь закрыла глаза. Борислав поглаживал ее волосы, наматывая прятки на указательный палец, любуясь ее локонами, золотом спрятанным в них. От занятия его отвлек осторожный стук в дверь. «Я быстро, ты поспи еще», — тихо проговорил Борислав и, осторожно встав с кровати, натянул брюки и рубашку. Генерал срочно вызывал к себе правитель. Пробормотав не совсем лестные слова в адрес Таймира, Боря вышел из спальни. Танида улыбнулась, глядя на закрывающуюся муром дверь. Перевернувшись на бок и обняв руками подушку барса, Таня закрыла глаза. Погрузившись в дремоту, она не слышала, как тихо скрипнула дверь. Темная фигура в длинном плаще и капюшоне, скрывавшем лицо, проникнув в комнату бесшумно, замерла около кровати. Над постелью от взмаха руки образовалось белое облачко пыли прозрачные кристаллы опустились на спавшую безмятежным сном принцессу. Когда легкая дремота превратилась в глубокий, почти беспробудный сон, из-под темного плаща появились руки, сжимавшие длинные темно-коричневые пряди. Не теряя времени, визитер принялся вплетать локоны в волосы принцессы, все еще спавшей. Сонная пыль не давала ей что-либо почувствовать и проснуться. Когда... Все тончайшие локоны были вплетены в волосы Танииды, фигура бесшумно удалилась из покоя в и генерала. Едва за незнакомцем закрылась дверь, как вернулся Барс, недовольный и хумурый, но увидел жену, начал улыбаться. Она сидела на кровати, глаза закрыты. «Танюш, не выспалась ведь? Полежи еще немного!» — ласково проговорил Барс, присаживаясь на корточки около кровати. Его руки ласково поглаживали колени любимой. Таня согласно кивнула и, не открывая глаз, плюхнулась на постель. «Разбуди меня к завтраку», — выдохнула она. Борислав беззвучно рассмеялся, наблюдая за женой. Принцесса, будто сонный котенок, жмурилась, зевала и прятала нос в его подушку. «Хорошо, птичка моя», — ласково проговорил Барс. Но к завтраку принцесса так и не смогла спуститься. Казалось, просто чудовищная усталость сковала все ее конечности. Руки и ноги никак не желали слушаться. Сил не было. Вернее, их хватало на то, чтобы не уснуть. Борислав, видя состояние жены, срочно попросил пригласить тещу в их покои. Целительница после тщательного осмотра пришла к выводу, что все в порядке. «Наверное, просто утомилась», — предположила Юстина. «Полежи сегодня в постели». Принцесса кивнула, а Барс, поблагодарив тещу, распорядился подать завтрак в их покое. Он не хотел оставлять любимую ни на минуту. К вечеру улучшений в состоянии принцессы не наблюдалось. Барс, убедившись, что жена крепко уснула, спустился в кабинет правителя, где его ждал Тай и тесть. Юстина и Рада отправились в башню Юстины изучать свитки и древние фолианты. Они надеялись найти упоминание о загадочной болезни Тани. Вернее, они не желали раньше времени бить тревогу, но перестраховаться не помешало бы. Тем более, от одного взгляда на нервничавшего Барса им хотелось быстрее найти отгадку. Когда за окном совсем стемнело, в кабинет, держась одной рукой о стену, вошла Танида. Увидев жену, Борислав подбежал к ней. «Почему меня не позвала?» — ласково пожурил он супругу. Устала уже валяться. Нежно улыбнулась принцесса, глядя в зеленые, переполненные беспокойством глаза любимого. «Чем вы тут заняты без меня?» «Как ты?» — в свою очередь задал Барс вопрос жене. «Лучше», — ответила Танида. «Спать уже не хочется. Думаю, просто нервы расшатались». Борислав облегченно вздохнул. Усадив жену на диван, сам устроился рядом. Он чувствовал, что сил в жене крайне мало. Но списывал все на слабость, усталость и моральное перенапряжение в последние три месяца. Борислав посмотрел в окно. Луна приветливо заглядывала и подмигивала через стекло. Третья луна. Согласно пророчеству, этот день последний. Но ничего не предвещало угрозы. Только здоровье жены заставляло беспокоиться. «Пойдем в постель». Ласково проговорил Борислав целую любимую. Таня, запрокинув голову, посмотрела на ее в лицо мужа, улыбнулась. «Пойдем», — согласилась она. Попрощавшись с родней, генерал и принцесса поднялись к себе. Оказавшись в спальне, Таня поняла, что проголодалась. «Мяско?» — посмеиваясь, поинтересовался Борислав, вспомнив об их жизни в мире людей. Таня рассмеялась и состряпала смешную рожицу. Даже язык показала а Борислав, убедившись, что жена удобно устроилась в кровати на подушках, отправился за поздним ужином для своей принцессы. Отдав соответствующие указания, генерал, перепрыгивая через несколько ступенек, побежал по лестнице. Смутное предчувствие начало волновать его. А еще он плохо чувствовал магию жены. Оказавшись у дверей в своей покое, Барс замер на мгновение. Открыл дверь. Предчувствие его не обмануло.